Глава 51. Был ад. Звонок ровно в полночь. Вернее, электронные часы мигнули и сменили 0000 на 0001. Тотчас же раздался звонок. Я бросил взгляд на дисплей и мгновенно схватил его. «Крис. Так поздно звонила. В больнице уже отбой. Что стряслось?» «Видеозвонок. Принять». Жадно всмотрелся в экран, чувствуя, как сердце грохочет слишком громко и часто, на вылет от страха, от нехорошего холодка, закравшегося под кожу сомнением. А вдруг? Когда я отвез Крис в больницу, ее беременность подтвердилась, как подтвердился и небольшой тонус. Во избежание выкидыша Крис отправилась на лечение, чтобы сохранить беременность. Теперь беречь ее и нашего ребенка нужно еще тщательнее. Вдруг что-то случилось? Крис! С днем рождения, Булат! улыбка улыбкой лицо моей девочки. Крис! Простонал я, Тш! Молчи, молчи! Это не только я говорю, но и твой ребенок привет хочет передать. Наш малыш, неужели ты ему откажешь? Хитрюша знала, как на меня надавить. Я улыбнулся. «Я знаю и помню, что ты не любишь. Причины серьезные, но я знаю, куда больше причин все таки любить этот день и за хорошее. Например, за тебя. Очень, очень тебя люблю», — проникновенно произнесла. Впервые услышала от нее признание после того случая в клубе. Это многое значило. Она мне снова доверилась. Полностью. Я прикрыл лицо ладонью, на миг скользнул пальцами по глазам, растирая их, будто от усталости. На самом деле хотел скрыть влагу, накатившую из ниоткуда. Не реветь же мне, словно девчонке. Реветь это у нас Крис умеет. «Устал?» — мгновенно отозвалась она. «Нормально все, Скоро закончу». Спасибо за поздравление. Правда, спасибо. Я еще подарок тебе приготовила. Можно? Лучший подарок? Ты и в тебе. И все же примешь? Сплела что-то, да? Небольшое увлечение Крис приобретало все больше утонченный размах. У нее реально ловкие пальчики и буйная фантазия. В гостях как-то был брат с женой. Ей приглянулся браслет, сделанный руками Крис. Радости моей девочки не было предела. Она такая славная, нежная, чистая. Моя самая лучшая. Иногда мне кажется, я всю жизнь к этому шел, К ней. Меня манили другие женщины. Но они были фальшивыми миражами. А моя девочка Лава — тот самый оазис в пустыне. Он есть. Есть у каждого. Миражи отвлекают, но иногда нужно пройти их все, один за другим, чтобы добраться, наконец, до желанного оазиса. Не скажу, но я надеюсь, ты хотя бы на секунду примеришь. Там со смыслом все. Хорошо. Люблю. Люблю. Отозвалась. Крис поцеловала кончики пальцев, дотронулась до экрана. Я повторил ее жест. Никогда бы не подумал, что буду вот так себя вести, как влюбленный пацан, церемонии свои заведу, ритуалы, только для нас двоих. Однако это так греет изнутри. Я без этого уже не могу, не смогу без нее. Теперь иди спать, Крис. Завтра увидимся. Заберу тебя. Поскорее бы. Как раз на твой день рождения. Это знак. Я на другой знак смотрю. Слишком поздний час. «Укладывайся!» Погрозил ей пальцем. Отключился, снова принялся отчитать отчет. Проверил, что там с состоянием Альфии. Пока все без изменений. Она в себя не приходила. Снова и снова я пролистывал бумаги. Нутром чувствовал, что-то здесь не так. Гладко все. Даже специалист, которого я попросил проверить бухгалтерию за Диной, сказал мне то же самое. Чисто и гладко. Прикопаться не к чему. Хоть сейчас отчитывайся перед налоговой. Это и настораживало. Я же знал, без косяков невозможно. А тут просто ангельские слезы. По двери кабинета раздался легкий стук. «Войдите». «Дина. С бутылкой виски». «С днём рождения, Булат! Пропустим по бокалу за твое здоровье?» Она вошла, немного прихрамывая. Левая рука все еще находилась в лубке. В то утро, когда я сорвался от Крис, мне пришло сообщение об аварии, в которой пострадала Дина. Ее сбила машина. Позднее выяснилось, что виновницей была Альфия под наркотой. По словам Дины... Альфия вела себя неадекватно. Сначала была согласна поехать на встречу со мной и подписать бумаги, но вернуть фамильное кольцо отказалась. Дорогое. Безумно ценное. Предмет семейной гордости и зависти старшего брата. Ведь мама с отцом решили подарить его мне, искренне считая, что я хоть так проявлю благоразумие, остепенюсь. Прогадали словом. И Акритин подарил его Альфие, сделал предложение, она обещала его хранить. О произошедшем я знал только со слов Дины. Она рассказала, что Альфия кольцо то ли потеряла, то ли продала. Когда поняла, что Дина собирается отвести ее ко мне, стала агрессивной. Кинулась в драку и сбила Дину машиной. Скрылась. Но и сама пострадала. Далеко не уехала. Жива была, но в себя не приходила. Именно поэтому я развестись не мог. Жена в коме. Насмешка судьбы. «Тебе можно?» «Мне нужно!» Улыбнулась Дина. «Расслаблюсь перед отпуском. Не могу улететь, не поздравив тебя, Булат. Все готово? Тебе сложно, наверное, будет. Как нога?» «Пустяки. Я целых три года в отпуске не была, Булат». «Да я по трапу самолета взлечу, как бабочка!» — улыбнулась Дина. «Ну что, за тебя? Откроешь?» Она поставила на стол запечатанную бутылку виски. Мой любимый. Хорошо мои вкусы знала. «Только если ты со мной выпьешь», — предложил я. «Шутишь, что ли? Выпью, конечно. Только чурпотом не тревожь меня. До конца отпуска» улыбнулась. «Надолго ты?» «Булат, дней тридцать обо мне точно вспоминать не стоит. По правде говоря, я думаю, что ты обо мне уже завтра не вспомнишь», — усмехнулась она и посмотрела на меня с какой-то обидой. «В этом все дело? В претензиях, что я не смотрел на нее с интересом?»